Клоун Лёша или любимые игрушки, детские привязанности. У каждого ребенка есть любимая игрушка. Настолько любимая, что она становится полноправным членом семьи. У меня в детстве была плюшевая кошка, достаточно большая. И как я теперь могу оценить страшноватая с виду? Черная с белой грудью, угрожающая торчащими усами, И недобрыми зелеными глазами с кошкой я не расставалась спала с ней ела носила в детский сад и поликлинику никто не мог разлучить меня с игрушкой даже когда шерсть у нее полиняла и зияла проплешинами, половина усов отвалилась а один глаз оторвался моей маме даже было стыдно со мной выходить на люди у ребенка такая старая и ужасная игрушка Неужели нельзя купить новую? Новые кошки, а также зайчики, мишки, белочки не помещались в ящики. Несколько раз мама предпринимала попытки подарить кошку детскому саду, забыть в поликлинике или на детской площадке. Но под мой рев и крик кошка возвращалась домой. Кстати, она у нас хранится до сих пор. В нее играл сначала сын, а потом дочь. Без трепета, однако с большим уважением. Кошка, которой я так и не дала имя, живет на шкафу, около батареи. Лежит себе спокойно и, думаю, достанется еще моим внукам. Дочка моей подруги лет до пяти ходила с детским одеялком, скорее пледиком. Плед был застиран до дыр, но дочка таскала его за собой повсюду. И никакие убеждения, ты уже большая, зачем он тебе нужен, не действовали. А до пледика эта малышка не расставалась с пеленкой, которую приходилось привязать к соске, чтобы не терялась. Она шла, а за ней всегда тянулась пеленка. Поскольку я и моя подруга уже другое поколение мам, то мы очень беспокоились по поводу таких привязанностей. И, конечно, читали на эту тему разнообразные статьи. Что нам говорят психологи? Что у ребенка недостаток внимания и материнской любви, что он испытывает стресс, который пытается компенсировать такой привязанностью к игрушке, пледу, одеялу, сумочке. лицо явные проблемы психологического характера. Но тогда получается, что у нас вообще нет психически здоровых детей и в каждой семье нездоровый климат потому что я видела куклу с оторванной рукой, лысую, в разорванном платье, которую маленькая девочка прижимала к груди и сажала ее за стол в ресторане на отдельный стул. И родители не спорили. Видела машинку, точнее, остов от машины, без колес, с облупившейся краской, с которой не расставался мальчик, обладатель внушительного игрушечного таксопарка. И пледики, в которые дети заворачиваются, даже в несусветную жару, мне попадаются часто. И уточки, дельфинчики, поросяты, тигрята и прочая живность, о которых можно только догадываться, что они уточки и так далее, тоже встречаются на каждой детской площадке, чуть ли не у каждого ребенка. Сима, например, одно время очень любила смешариков. Они ей достались в наследство от старшего брата. После очередного занятия в детском клубе выяснилось, что одну из них, Нюшу, мы забыли на стуле в раздевалке. Сима горько плакала, надевала штаны, сапоги и рвалась спасать свою любимицу, отказываясь обедать и ложиться днем спать. Мне оставалось только сесть в машину и ехать назад. Нюша валялась в углу под стулом. Я схватила ее и поехала домой. Сима увидела Нюшу и зарыдала еще горче, до истерики. «Не надо!» — закричала она. «Что не надо? Почему?» Сима кинулась в комнату и принесла мне еще одну Нюшу. «Но «Ну, будет у тебя две. Хочешь конфету дам?» Я пыталась успокоить дочку. «Нет!» После пересчета всех смешариков Выяснилось, что потеряли мы Каркарыча, а не Нюшу. Сима успокаиваться никак не хотела. Я опять села в машину и поехала в детский клуб. «Вы Каркарыча тут не видели?» — спросила я у охранника, в очередной раз облазив все закутки раздевалки. «Нет», — ответил тот. «Тот женщина между вами какую-то свинью искала». «Нюшу, а что значит «между вами»?» «Она приехала после того, как вы ее забрали, и до того, как сейчас вернулись», — объяснил охранник. «Как зовут женщину? Вы телефон знаете? Адрес? Почему вы ничего не проверяете? Зачем вы вообще здесь сидите?» Накинулась я на него. Вместе с администратором клуба и тремя педагогами мы пытались установить, как зовут ребенка, у которого в руках кто-то видел Нюшу. Получалось, что таких девочек было четыре. Вроде бы. «А почему вы мальчиков не считаете?» — все еще обиженно спросил охранник. «Мальчиков тоже надо считать». «Давайте я вам дам список всех детей, которые были сегодня на занятиях. Будете обзванивать родителей. Только мы пропуски не отмечаем. Или хотите, заберите из зала снежинки, и вот у нас тут кукла есть» предложила администратор. «Нет, буду звонить», — решила я. «Здравствуйте». На пороге появилась взмыленная женщина. «Мне нужны телефоны всех родителей и детей, которые сегодня утром были на занятиях». «Что-то случилось?» — спросила администратор. «Случилось!» — почти закричала мама, как будто речь шла о жизни и смерти. «Что?» — ахнула администратор. «Несчастный случай!» «Хорошо, подождите минутку». Администратор пошла к компьютеру. Женщина села на стул, встала, опять села. Точно так же вела себя я. Администратор подготовила список в двух экземплярах. Для женщины и для меня. Получив на руки списки, мы синхронно начали звонить. «Здравствуйте, я из детского клуба. Скажите, вы сегодня были на занятиях? Да?» А игрушку чужую не забирали случайно? В один голос спросили мы у абонентов. Нюша, повернулась я к соседке. Кар-карыч! откликнулась она. Мы торжественно достали из сумок игрушки, обменялись и обнялись на прощание. Все маленькие дети без исключения любят воздушные шарики. Они на них производят прямо-таки завораживающие впечатления. Моя Сима, например, следит, чтобы в доме были шарики всех цветов. И если лопается синий, то нужно срочно бежать восполнять коллекцию. В доме всегда праздник. Шарики везде — над головой, под ногами. А тут ей в детском клубе подарили клоуна из воздушных шаров. Голова — один шар. Руки, ноги, туловища много маленьких шариков. Приз был торжественно вручен женщиной-охранником за примерное поведение и отличное достижение в танцах. «Слава богу, избавились, наконец!» — шепнула мне она с искренним восторгом. «Прямо заколдованный, прости, господи! Кстати, его зовут Леша. Кого?» — не поняла я. «Так кого же, клоуна!» Он даже отзывается. Я с ним тут по вечерам разговаривала. Конечно, я потребовала подробностей о заколдованном клоуне Лёше. Вспоминая, что эта милейшая женщина, меньше всего пригодная для охраны детского учреждения, смотрит на маленьком телевизоре битвы экстрасенсов и прочие магические сериалы. Историю она мне рассказывала жарким шепотом чтобы не услышали дети. Хотя дети тут же начали греть уши, как сказала эта женщина security. Клоун ростом со взрослого человека был подарен мальчику Никите на день рождения от мамы. Мама и подумать не могла, что это чудище окажется таких размеров и станет причиной ее невралгии. Выходя из ванны, она увидела фигуру, которая плыла на нее в темноте. К невралгии прибавился еще и цистит. Клоун двигался за ней по всей квартире, неведомыми силами отвязываясь от ручек дверей, шкафов и диванов. Каждый раз у мамы останавливалось сердце, а перед глазами пробегала вся жизнь. Она искренне надеялась, что клоун сдуется, но потом вспомнила, что согласилась на дополнительную услугу, накачать клоуна специальным гелем от сдувания. «Никитушка, давай отпустим клоуна», — просила мама сына. «Нет», — защищал мальчик своего любимца. Именно он назвал его Лешей в честь лучшего друга. Спустя неделю материнское сердце не выдержало. Пока сын спал днем, она вышла на балкон и выпустила клоуна в небо чуть не прослезившись от счастья. Леша медленно уплывал, как олимпийский мишка, помахивая рукой и улыбаясь во весь рот. Женщина только успела подумать, что ветер сегодня мог бы быть и посильнее, по попорывистее, как клоун застыл в воздухе. Все-таки женский ум отличается от мужского. Мужчина бы не только прогноз погоды узнал, но и траекторию полета вычислил, а также учел бы сопутствующие факторы и мог бы предположить, что клоун, выпущенный из девятого этажа, наверняка зацепится за электропровод, который тянулся от дома к соседней пятиэтажке, готовый к сносу. Леша зацепился руками и ногами за провод и висел на нем так, как висел Никита на детской площадке держась за бревно. Только Никита падал под тяжестью собственной попы, а клоун Леша, нет, у него не было тяжелой попы. Естественно, в этот момент проснулся Никита и вышел на балкон узнать, что там делает мама, и увидел клоуна. «Лёша!» — закричал мальчик. Мама сказала, что Леша сам захотел полетать, и она к этому не имеет никакого отношения. Никита плакал и рвался за клоуном. Маме пришлось выйти на улицу и продемонстрировать сыну, что клоуна достать никак нельзя. «Надо ждать, пока сползет», посоветовал подошедший дворник. «Потом с крыши пятиэтажки снимите». Мама делала испуганные глаза, давая понять, что никого ниоткуда снимать не надо. Но Никита задрал голову и приготовился ждать спуска воздушного друга на крышу. Клоун Леша и вправду съезжал, но очень медленно, прямо по сантиметру. Никиту не удавалось отвезти домой. По тревоге Никитиному рёву собрались дворники с окрестных улиц. Начальница Жека, бабушки, собачники, консьержки, подростки с футбольного поля и прочие гуляющие люди. Все стояли, задрав головы, и бурно обсуждали, насколько продвинулся Леша из пункта А в пункт Б и сколько он еще продержится. Никита рыдал. Все были полны решимости помочь ребенку и несчастной матери достать клоуна с крыши. Думали, вызывать ли МЧС и пожарных или справляться собственными силами. Рядом с пятиэтажкой скопились лестницы-стремянки, веревки, и нашелся доброволец из числа собачников, бывший альпинист. Он был готов спасать клоуна ради счастья всех детей во всем мире. У Никитиной мамы запел телефон. Звонил ее муж, который был в командировке. «У нас все хорошо», — сказала она, судорожно сглотнув, и передала трубку сыну. Папа! «У нас жил Леша, а потом он ушёл погулять, и сейчас мы с мамой его возвращаем», — сообщил ребенок. Клоун Леша, а то, что он именно Леша знал уже весь район, участвовавший в операции по спасению, был торжественно вручён счастливому Никите. Бывший альпинист сфотографировался с Никитой на память. Никитина мама даже сняла на телефон трех дворников, В обнимку со спасенным клоуном Лешей. Собаки дружно лаяли, бабушки улыбались. Начальница Жека пообещала дворникам-героям премию. Поздно вечером в этот же день из командировки на два дня раньше срока приехал папа Никиты, который очень хотел узнать подробности про Лешу, который жил в его квартире. И почему жена с сыном его возвращают. И почему он муж. «Узнает обо всем последний!» Когда на него в темноте коридора стала надвигаться фигура, папа, конечно, чемодан выронил. Из спальни выбежала жена и долго объясняла про сюрприз ко дню рождения, цистит, невралгею и пятиэтажку. Всю ночь клоун Леша плавал в комнате над супружеской кроватью. Никита сам поселил клоуна в родительскую спальню, чтобы мама за ним проследила. Наутро папа потребовал изгнать Лешу из дома, куда угодно, как угодно, с поправкой на силу ветра. Лешу подарили детскому клубу, в котором Никита занимался рисованием, чтобы мальчик мог встречаться со своим любимцем дважды в неделю. Но Леша и там плохо себя вел, пугал по вечерам охранницу. Она его тоже привязывала за все места к разным предметам. Но Леша отвязывался и плыл за своей новой хозяйкой по залам и коридорам. Охранница вздрагивала, крестилась и даже поставила свечку в ближайшей церкви, на всякий случай. И вот теперь клоуна Лешу подарили моей дочери. Я пережила все, что переживали Никитина мама и охранница. Леша сидел на диване, на стуле, заплывал в супружескую спальню, Появлялся неожиданно в коридоре. Невралгия, цистит, мелькание картинок из прошлого, детские страхи. Я получила все сполна. И когда дочка была у бабушки, я взяла Лешу за руку и вынесла из дома, не понадеявшись на законы гравитации и метеорологические условия. Я дошла с ним уже до помойки. Как услышала крик «Леша!» Ко мне бежал маленький мальчик. Надо сказать, что ни с Никитой, ни с его мамой я не была знакома, не сталкивались. Так что можно представить, что я почувствовала, когда увидела ребенка, выдирающего из моих рук клоуна и бьющего мне по коленке. «Мы здесь никогда не гуляем. Случайно пошли этой дорогой», — причитала Никитина мама. «Почему именно в это время?» «Леша, ты ко мне вернулся, ты меня нашел!» Радовался мальчик и обнимал воздушное чудище. «Прямо проклятие какое-то!» — восклицала мама. «Я его убью, точно, проткну ножом!» «Да, это единственный способ от него избавиться», — соглашалась я. На нас стали оглядываться прохожие. Мимо проходила девочка с бабушкой. «Никита, смотри, какая красивая девочка! Пусть Лёша у нее поживет, Кинулась к сыну мама. Никита оглядел девчушку, подошел и вручил ей подарок. «Спасибо! Это же так дорого! А за что? Праздник сегодня какой-то!» Ахнула бабушка. Девчушка шла. За ней плыл клоун Лёша. «Держи крепче, чтобы не улетел», – переживала бабушка.